Глава 7 Выходка с нарушением правил, установленных мужем, осталась безнаказанной. Теона не хотела показаться невежливой или неадекватной, просто желание произнести слова благодарности оказались сильнее доводов рассудка, и она готова была заплатить любую цену за свое поведение. Но Альтан не появился. Ни для того, чтобы наказать, ни для того, чтобы простить. Он словно забыл о ее существовании. не запер, ни в чем не ограничил, но не навещал. Возможно, и есть наказание. Зато часто заходил Эмиль, приносил короткие послания от Альтана. «Надеюсь, ты в добром здравии. Если что-то нужно, сообщи секретарю». Теона не решалась ответить, что хочет видеть мужа. В конце концов, он ясно дал понять, что жена ему не нужна. Теона грустила. Она пыталась отвлечься, занявшись гардеробом, но в итоге доверила все женщине, которую прислал Альтан. Не спасала ей рукоделие, она часами могла сидеть над узором, не сделав ни стежка. Как-то Эмиль принес от Альтана разрешение посетить ярмарку и кошель с монетами, но она никуда не пошла, а деньги отослала обратно. Она научилась прятаться за занавесью у окна и наблюдать за крыльцом, поджидая момент, когда Альтан выходит из дома или возвращается. Единственная возможность его увидеть – сверху, издалека. Но и это лучше, чем ничего. Она вспоминала – широкие плечи и грудь в безобразных шрамах, вздувшиеся вены на руках, темную полоску волос, убегающую от пупка вниз под полотенце. И когда успела рассмотреть? Обидно. Это ее мужчина. Она мечтала хотя бы дотронуться до его смуглой кожи, рукой, губами, почувствовать запах. уютно устроиться в объятиях. Теона убеждала себя, что ее влечение лишь побочный эффект от магии, она понимала, что ее не любят, не хотят. Она лишь досадное недоразумение, с которым лорду Коули приходится мириться. И все же не теряла надежды. Как-то утром, проводив Альтана, Теона спустилась на кухню к поварихе. Один из советов леди Гейл гласил, что муж всегда должен быть сыт, а время от времени его следует баловать какими-нибудь блюдами собственного приготовления. Повариха вполне справлялась с обязанностями, но Теона решила, что пришло время показать свои умения. Альтан непременно должен попробовать ее кексы с цукатами и пряностями. Она приготовит их, а вечером отправит ему корзинку с запиской. До кухни Теона не дошла. Идя по коридору, она услышала разговор за приоткрытой дверью. В подсобном помещении беседовали две женщины. Судя по характерному шипению и запаху свежего белья, там располагалась гладильня. Теона не стала бы подслушивать, но речь, похоже, шла о ней. «А чего ее жалеть?» — громко возмущалась одна из женщин. «В ней дурная кровь тирана. Его величество слишком добр. Все это отродье нужно было казнить вместе с папашей». «Тише, Фэб». Раздраженно прикрикнула на нее другая. «Что ты несешь? Дети не отвечают за грехи родителей. Тео — милая девочка, юная и кроткая». «Вот и пусть радуется, что попала в приличный дом!» — пробурчала Феб. «Что ты за нее заступаешься, Элина?» Теона прикрыла рот рукой, стараясь не дышать. Ей очень хотелось дослушать разговор до конца. Элина — ее горничная, та самая, которую прислал Альтан. А Фэб, видимо, работает внизу. Тиону не знакомили со всей прислугой. Грохнул утюг. «Мне ее жаль», — сердито ответила Элина. «Она, как вдова при живом муже, вернее, вечная невеста, тоскует целыми днями, вздрагивает, когда кто-то подходит к дверям ее комнаты. Все ждет Милорда». «А он ее не навещает?» Милорд ходит к любовнице. «А ты откуда знаешь?» «Если мужчина игнорирует жену и каждый вечер уходит из дома, то он ходит к любовнице», — отрезала Элина. «Вот видишь?» — воскликнула Феб. «Милорд брезгует девчонкой, несмотря на ее красоту и молодость, а потому что дурная кровь. От такой и детей иметь страшно». Дальше Теона слушать не смогла, попятилась назад и убежала наверх, стараясь не шуметь. «Это ужасно. Ей в голову не приходило, что Альтан ненавидит ее из-за отца. А ведь Фэб, скорее всего, права. Так и есть. Теона заперлась в спальне и упала на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Она не сдерживала слез. Если все так, то до Альтана ей не достучаться. И никакая истинная связь не поможет. Она проплакала бы весь день, однако не хотелось, чтобы слуги заподозрили неладное и доложили обо всем мужу. Возможно, Теона наивна, но глупой она себя не считала. Люди любят наговаривать на других, особенно если завидуют. Об этом она знала. Надо поговорить с Альтаном, даже если он в очередной раз не захочет ее слушать. Но только после того, как она узнает про любовницу. Есть ли она вообще для начала? К возвращению Элины Теона привела себя в порядок. Весь день она просидела за пяльцами, терзая нитки и путая узор, а вечером, когда пришел Эмиль, набросилась на него с расспросами. О нет, она не интересовалась любовницей. Навряд ли один мужчина выдаст другого, да и вообще ответит на такой щепетильный вопрос. Эмиль, куда по вечерам ходит Милорд? Теона старательно делала вид, что ей это любопытно не сильнее, чем все остальное. Она часто задавала вопросы Эмилю, пытаясь больше узнать о муже. — Не знаю, миледи. — И даже предположений никаких нет? Может к друзьям? Поиграть в кости, в карты? — вы миледи, я могу предполагать так же, как и вы, но ничего не знаю наверняка. — Он ничего не просил мне передать? — Нет. — Эмиль, ты помнишь о долге? — Да. Он растерянно на нее посмотрел. «Вы о чём-то хотите попросить?» «Хочу». Тиона крепко сжала кулаки. «Я хочу проследить за мужем. Сегодня вечером. И ты мне поможешь». «Нет, это невозможно». «Да», — возразила она. «Иначе я расскажу мужу о краже». «Не расскажете. Он рассердится и на вас, потому что вы скрыли правду». «Плевать». Теона не собиралась отступать. На меня он накричит, а тебя уволят. Тебя не возьмут ни в один приличный дом. То, о чём вы просите, это невозможно. Эмиль стоял на своём. За неудавшуюся кражу милорд меня выгонит, а за то, что я помогал его жене следить за ним, убьёт. Он ничего не узнает. А если с вами что-нибудь случится? Эмиль, я и прошу о помощи, чтобы ничего не случилось. Ты сможешь меня защитить? Нет. Хорошо. Теона нервно прошлась по комнате. «Уходи». «Вы передумали?» Настороженно поинтересовался Эмиль. «Нет, я пойду одна». «Леди, это неразумно». «Я пойду. Не сегодня, так в другой день. Даже если ты обо всем доложишь Милорду, я все равно сделаю по-своему». Она не скрывала отчаяния. «Дождусь подходящего момента и...» «Хорошо», — вздохнул Эмиль, перебивая. «Я пойду с вами. Но как вы себе это представляете? Вы из дома не выйдете без ведома слуг!» Теона снисходительно улыбнулась. У нее было время все обдумать.